Совещание, на которое Стив собирал своих друзей, решено было перенести в другое, более спокойное место. Король с ними не пошел. Он распорядился, чтобы его гостю, профессору Эльфиру и сопровождающим его эльфам отвели самые лучшие, которые еще остались в его дворце и апартаменты. Затем, пользуясь правом короля, выгнал из спальни мастера Гримма. Приказал ему пригнать сюда служанок, и я стал сбдить под дверью. Глядя на его счастливое лицо, я понял: Эмма под надёжной защитой. Ни один волосок с её головы не упадёт, пока жив отец. Так потому со спокойной совестью принялся за дела. Прикрыта пологом невидимости, наголованным эльфом командора Стива, Грохотала с сапогами по мраморным плитам пола. Стража с недоумением смотрела на группу эльфов, шествовавших в окружении гномов, которых отделил для охраны мастер Грим. И удивляясь, как им удаётся создавать по дороге такой шум. Команду Стива в основном и создававшего этот шум, они, естественно, не видели. Отведённые эльфам покои оказались на втором этаже. Сопровождающий лакей открыл перед ними дверь и учтивым жестом предложил войти внутрь. "Коротежки охранять", надменно бросил профессор Эльфир гномам, величественно вплыл внутрь, задрав нос чуть не под потолок. Гномы заскрепели зубами, но двоих всё же поставили у порога. Остальные упрямо последовали за невидимой командой стива и эльфами. Как только двери закрылись, они начали вместе колдовать, накладывая на помещение магический полок звука непроницаемости. Как всегда, он был односторонний. Сами они могли слышать все, их не слышал никто. — Так, господа, — профессор Эльфир взмахнул рукой, снимая полок невидимости с команды Стива. — Надеюсь, нам тут никто не помешает. Стив умер. Огляделся. Апартаменты были шикарные. В центре просторной гостиной стоял большой круглый стол, диваны, кресла, портьеры, гобелены и шесть дверей, ведущих в отдельные, если можно так выразиться, номера. Перекачался, удовлетворённо потёр руки профессор Эльфир. Если они ещё изолированные, то лучше и желательно чего-нибудь «Обследуйте тут все!» — коротко распорядился он. Эльфы тут же рассыпались по комнатам, буквально через несколько секунд вернулись обратно и молчаливо-мики в каме подтвердили, что все чисто. Профессор внимательно глядел команду Стива, принца Ленона, перевел взгляд на сопровождавших его эльфов и отдал своим еще одно распоряжение. «Вы туда!» Он ткнул пальцем в сторону одной из комнат. Эльфы, чекая на шаг, удалились в указанном направлении. «Так, а ты чего тут раскомандовался?» — возмутился Стив. «У нас важное совещание, а ты, так сказать, обслуживающий технический персонал. Брысь отсюда! Как потребуется, позовем! Топай к своим эльфам и не мешай мне излагать коллегам наш сэмплан». «Двустороннего захвата?» — невозмутимо спросил эльф. «Откуда знаешь?» — мне доложили. «Ну, эмма!» Стиф ринулся к двери, но был перехвачен на полдороге осарем, которому вовремя подмигнул бдительный сапкар. «Шеф, не связывался бы ты с бабами!» — прогудил гигант. «Повелительница не баба!» — гневно сверкнул очами эльф. — И вообще, магистр, переходили бы вы сразу к плану «Б», чтобы не терять времени. Ладно, сдался Стив и приступил к ислужению плана «Б», который от плана «А», предложенного его папаше, был гораздо более щадящим и бескровным. Его отец, как истинный вояка, рассуждал просто, Армии и королевства, вольные баронства, перебрасываются в Нурмундию, берут ее столицу Кассилию в Клещи, требуют выдачи всяких бяг, прислуживающих муэрта. В случае отказа берут город штурмом, спасают Лили, после чего все довольные и счастливые возвращаются обратно. Демократия победила. Стив, разумеется, к неудовольствию папаши, этот план забраковал. и разработал свой бескровный. В целях его реализации он и устроил отборочный тур в группу Дети цветов. Значит так, вы, надеюсь, догадались, почему к отборочному туру допускались в основном эльфы. Нет, нет, шеф, заговорила его команда. План был таков: эльфы загримированные под нас Движутся во главе с Леноном по дороге в Кассили, завоёвывая песнями и плясками сердце принцессы. Ты виде, об этом мечтал принц, когда по наущению Муэрта сделал ноги из Вурмунского дворца. Ленон согласился кивнул головой. Ну вот, пока они таким образом оттягивают на себя внимание приспешников Муэрта, мы скрытно тоже загримировавшись Топаем другим путем, дабы завоевать ее тело и королевство. «О как!» — выпучил в глаза осель. «Гениально!» — почесал затылок Сапкар. Все задумались над смыслом фразы Стива. Ленон начал пограбеть. «Что ты там сказал насчет тела Лили?» «Фигура речи. Оборот!» — поспешил успокоить его Стив — «Я имел в виду только одно. В случае твоего провала или если на нас сильно насядут, эльфы быстренько сооружат портал и вместе с тобой тихо, мирно линяют. Ну, а мы тем временем лили быстренько в мешок и тоже линяем. Доставляем ее тебе. И очаровывай свою принцессу сколько твоей душе угодно. А ты что подумал? Фи, а еще принц называется». Принц Ленон немножко попыхтел, но все же успокоился. — К сожалению, этот план придется изменить. Послушал я вчера кандидатов. Тихий ужас. Не пойдет. До твоей музыки принц-эльфы еще не доросли. Да и как их ни гальмируй, от них заверсту эльфами прет. Профессор Эльфир при этих словах надменно улыбнулся. "Но вы пока тут планируйте, а я займусь делом." Он презрительно фыркнул и удалился в комнату за дверями которой его ожидала эльфийская свита. Команда Стива проводила профессором взглядом и уставилась на шефа. "И какой же у тебя план теперь?" поинтересовался Сабкар. "Изумительный," успокоил его Стив. Но прежде чем принять его как окончательный вариант, я хотел бы послушать ваши соображения. У кого из вас есть приличная идея на меняше не рассчитывать? Загрустил кот. Мою идею ты уже озвучил? Это какую? Потребовал уточнений Стиф. Украсти ли лих? А, ну да, конечно, хмыкнул юноша. А другого варианта я от тебя и не ждал. А ты что скажешь, Шабкар? Надо активизировать агентурную сеть. У меня в Нормандии зацепок много. Это само собой. Петя, слово за тобой. Петруча живился. А у меня есть ци грандиозный план. Ну-ка, давай, подбодрил его Стив. В дна в банках, у нас ведь проценты нарастают. Ну, мы их трогать не будем. Реситен отряхнул голову и цыркач, требуя с гномом дополнительной суммы на проведение этой операции. Они и так выделят на дело, нетерпеливо отмахнулся Стив. Это мы уже с ними утрясли. Дальше-то? Дальше что? Подходим к Касири, снимаем у банков денежки, накапаем гномами водки и спаиваем город вместе со всей охраной к чёртовой матери. Зачем? Опешил Стив. Ну как же зачем? Город наш, пока все в отключке будут, мы и Ленона с людьми поженами и приспешникам Муэрта настучим. Балван, кто стучать будет, если все в отключке будут? Обижаешь, Стив. Я никогда не пьянею. Как всё запущено. Асель, твоё слово. Ну no. Я думаю